Глава девятая. Эви. Хрусталь разлетелся во все стороны. К сожалению, в одной из сторон оказалась голова Эви. Душа ушла в пятки. Большой осколок вонзился в стену прямо над пригнувшейся Сейдж, пройдя так близко, что она ощутила, как порыв ветра пригладил ей волосы. К еще большему сожалению, свечи с люстры раскатились по залу. Шторы и драпировки уже занимались огнем. «Не будь поджигательницей, Эви!» Она нахмурилась. «Это что-то новенькое». Из отвлеченных размышлений ее выдернули раскаты злодеева голоса, ближе, чем она ожидала. «Сейдж, какого пустыря? Как тебе в голову вообще пришла такая опасная мысль?» Она растерянно заморгала, глядя в его мрачное лицо. «Из книжки?» Рядом появился славный гвардеец — но Тристана это не отвлекло ни на миг. Обеими руками он отбросил рыцаря прочь, как предмет мебели, не сбившись с быстрого шага, и оказался прямо перед Эви. Он тяжело дышал. Не от бега, а от ярости. «В книжках художественный вымысел, бедовая. Боги, давай теперь пробуй всю эту ерунду, которую в них вычитала». Предложение было риторическое, Но Эви не смогла отказать себе в удовольствии скользнуть в привычный ритм перепалки, словно это было только вчера. «Боюсь, для этого мне придется стать очень... Эм, гибкой». Из горла злодея вырвался невнятный звук. Глаза обратились к потолку. Кажется, он молил о терпении. Затем он ответил. «Умоляю, не продолжай». Но когда он вновь посмотрел на Эви, в них было сплошное чувство. Он оглядел каждую клеточку ее лица, и она ответила тем же, насколько позволяла Маска. Внезапно она возненавидела этот клочок ткани, который разделял их двоих. Она подняла руку, но остановилась. В комнате еще были гвардейцы, даже кое-кто из дворян, и некоторые глазели на них из укрытия. Нельзя было показывать им лицо злодея. Придется подождать, пока не. Они... Давай! Он произнес это так решительно, что пораженная Эви округлила глаза и распахнула рот, как рыбка. «Думаешь, я дам тебе вот так публично показаться, а сам не сделаю того же?» — спросил Тристан. Вдохи торопливо сменялись выдохами, пока Эви отчаянно пыталась не искать в его словах глубинного подтекста. «Сэр, ну серьезно, вы ни в чем не виноваты. Я же никто, мое имя ничего не значит». Пойдемте, нужно сейчас жуха ухо...» «Сними. Или я сам», — сердито произнес он. Она достаточно разбиралась в его угрозах, чтобы понимать, когда он говорит всерьёз. А это значило, что спорить бесполезно. «Сними маску, Евангелина», — поторопил Тристан. Тихая нежность в его голосе не могла не тронуть, словно пальцы прошлись по обнаженной спине. Эви была не каменная, у нее был пульс, и он бился изо всех сил из-за очень неподходящего для этого человека. Она медленно подняла руку, практически замерев, когда ощутила, как Тристан напрягся от ее прикосновения. Но вместо того, чтобы остановиться, она ускорилась. Сняла маску, выпустила ее из пальцев, и та беззвучно упала на пол, а лицо злодея открылось. Знакомая. И прекрасная. Облегчение и радость прогнали тяжесть на сердце. Тёплая слеза скользнула по щеке. Эви неуверенно улыбнулась и сказала. «Здрасте, злой властелин». Злодей не плачет. Она это знала. Но еще она поняла, что ни за что в жизни, даже если состарится и будет тихо доживать свои дни, дряхлея в постели и вспоминая приключения на службе темнейшего лорда, не усомниться наедине сама с собой, что видела, как черные глаза злодея заблестели. Губы его были изогнуты так, что еще чуть-чуть пошире, и появится одна единственная ямочка. Он сказал «Привет, ураганчик». Раздались новые вопли. Вокруг царили бой и разруха. Зал буквально горел. Эве пришлось сделать шаг в сторону. Большой осколок стекла она заметила только когда почти наступила на него. Вскрикнув, она вскочила на блестящие сапоги злодея. Его большая рука легла ей на живот, и одного взгляда на это зрелище хватило, чтобы ее охватил восторг, а щеки загорелись. Другая рука легла на изгиб бедра. Эви откинула голову назад к нему, и Тристан решил, что ее круглые, шалелые глаза признак смятения. Думать так было лучше, чем объяснять, почему его ладонь практически прожигает ее одежду. Вряд ли тебе понравится быть пронзённой, буркнул он. Не в силах сдержаться, она сжала губы, чтобы не выпалить неподобающий ответ. Но он заметил, покачал головой и раздражённо сказал: "Ты невыносима". Но рука крепче притянула Эви за талию, и на миг Вокруг не осталось никого. Пока впереди не показался Блейд, веселый, буйный и лихой. Рукава дорогой рубашки провалились, выставляя напоказ показ крупные мускулистые руки. Эви отстранилась от злодея, Блейд схватил ее за плечи и запечатлел на щеке поцелуй. Слава богам, с тобой все в порядке, Эви. Мы думали. блейд вдруг вскрикнул от боли. Схватился за голень и обвиняющий возрился на злодея. «И вас тоже рад видеть, босс! Позвольте спросить, за что вы меня пнули?» Злодей глядел на него неподвижным, равнодушным взглядом. Поскользнулся. За плечом появилась бейки и Эви так подпрыгнула, что едва не вцепилась в коллегу, чтобы не упасть. «Привет», — спокойно сказала Бекки и одарила Блейда сердитым взглядом. «Мистер Гушикин, мы выбиваемся из графика». Блэйд отсалютовал ей на ходу, уже растворяясь в толпе. «Ни в коем случае, дорогая Ребекка, уже бегу». Злодей поднял бровь. «Э, «Куда?» «Сэр, пора уходить. К славной гвардии идет подкрепление». Бекки взглянула на Эви и вздрогнула. «Я рада, что ты умерла не на самом деле». Эви, до да нелепого растроганная этим, приложила руку к груди. «Ой, Ребекка, я и не знала, что ты такая сентиментальная!» «Беру свои слова обратно», — фыркнула та, и вслед за Блейдом растворилась в толпе. Крики стихали. От зала остались одни руины. Босс выглядел таким усталым и мрачным, что у Эви сжалось сердце. Кто знает, какие кошмары ему пришлось претерпеть. Не было слов, чтобы выразить, что она ощутила в этот миг, поэтому она просто переплела пальцы со злодеем. Электрический разряд от этого прикосновения будто вновь запустил сердце. Тристан удивленно посмотрел на нее. Эви мягко предложила: Идем домой. У него дернулся кодык, глаза потемнели, а рука расслабилась. Сейдж, я. «Уходишь, не попрощавшись, мальчик мой, и без своего друга? Мне казалось, я учил тебя другому». Эви пробрала холодом от этого голоса. Злодей опустил ее руку, а нежность на лице сменилась злобой. «Друг! Какой еще друг?» Стоящий перед ним Бенедикт разительно отличался от того блистательного короля, каким предстал в начале вечера. Корона потерялась вместе с отороченной мехом мантией. На лбу яростно билась жилка. Та же ярость светилась в злобных глазках. Но Эви и злодей замерли, лишь когда увидели, что Бенедикт сжимает в кулаке маленькое зеленое существо — Кингсли.